Глава шестая. «Мы все можем разбогатеть». Вы сказали, что любой человек может тренировать навык обладания. Что это значит? Мы все благодаря ему можем разбогатеть? Конечно, я хотела спросить именно про себя. Уверена, Сайон поняла подтекст. Она кивнула и вдруг посерьезнела. Я сделала последовательный анализ сотни тысяч людей, добившихся успеха за последние тринадцать лет. Я обращала особое внимание на родившихся в нищете, но сделавших себе имя, сделавших себя, и обнаружила, что мало кто из них обладает высоким интеллектом, талантом или развитой креативностью. Я сразу вспомнила, как занималась качественными исследованиями по социологии, когда училась на магистра. В социологии есть качественные и количественные исследования. В первом случае данные собираются со сравнительно небольшой группой людей – и не анализируется при помощи статистики. Во втором, наоборот, большая группа респондентов и статистический анализ. Для получения результата нужно анализировать огромное количество данных, собранных в процессе интервью или наблюдения. Исследователь должен понимать каждый отдельный случай, чтобы получить результат. При количественном анализе достаточно выдвинуть гипотезу и протестировать ее с помощью статистики или опросов, Результаты качественного же исследования очень сильно зависят от компетентности ученого. Чтобы получить корректные данные, требуется взаимодействие с людьми и эмпатия. Для включения индивида в анализ нужно особое умение видеть ситуацию сверху. За последние десятилетия неоднократно проводили количественные исследования, чтобы разгадать секрет счастья и богатства. Но статистика и опросы ничего не выявили. Саюн воспользовалась качественным анализом. Я поняла, что она обладает эмпатией и очень умна. Ее глаза заблестели. Я с уверенностью скажу, что большая часть людей может заработать от 3 до 7 миллионов долларов США. Я не говорю о состоянии Белогейтса, но разбогатеть может каждый. Ровно та же ситуация с любовью. Каждый может быть любим. У меня отвисла челюсть. От трех до семи миллионов. Это очень большая сумма, даже если мы вычтем расходы на жизнь, налоги и образование для детей. И никаких исключений. Я тоже могу быть богатой. Если бы у меня были эти деньги, на что бы я их потратила? Огромный дом в хорошем районе, люксовый седан. Я бы отправила ребенка в частную школу и купила дизайнерские вещи. Я бы отдыхала на островах на юге Тихого океана и летала бизнес-классом. Я бы не смогла наслаждаться деньгами в одиночку, поэтому жертвовала бы их нуждающимся. Мой ум опешил, возбужденный моими фантазиями, я почувствовала прилив энергии и надежду. В детстве я мечтала об особенной жизни, не такой, как у моих родителей. Я хотела добиться многого. Когда-то я хотела стать юристом, когда-то художником, иной раз врачом. В старшей школе я посмотрела репортажи о войне в Персидском заливе по CNN, и мое сердце забилось учащенно. Я захотела стать журналистом. Я окончила университет и получила работу в крупнейшей газете в стране. В двадцать с небольшим стала репортером, я исполнила мечту. На этом дело и кончилось, я больше не чувствовала надежды. Я посетила каждый уголок мира, встретилась с кучей людей, начиная от преступников и нищих и заканчивая чиновниками и бизнесменами. Чем больше я узнавала мир, тем меньше находила в нем справедливости. Если ты начинаешь с нуля, тебе сложнее, чем если бы у тебя было наследство. Я замечала, что бедняки беднеют, а богачи богатеют. Я познала мир, и мое сердце замерло. И, конечно, мечты об особенной жизни тоже меня покинули. Но гуру сказала, что я могу разбогатеть, что я могу надеяться, что я имею на это право. В этот судьбоносный момент изменился весь мой мир. А потом меня объяла тревога. Я часто встречалась с инвалидами и всегда страдала в виде их трудности. Иногда я собирала пожертвования с помощью своих статей. Но я не могла помочь им по-настоящему. Денег в мире ограниченное количество. Но если любой может разбогатеть, почему не все богаты? Саюн смотрела на меня спокойно, готовая ответить на любой вопрос. Если любой может разбогатеть, почему так много бедных? Почему люди страдают от нищеты? Я поведала Саюн несколько историй из своей журналистской практики, историй ужасающей бедности. Саюн кивала и хмурила брови, а потом прикрыла глаза. Я заметила, что она плачет от сочувствия. Я поняла, что Саюн понимает чужую боль. «Мне стало интересно, как эта способность повлияла на ее работу. Да, бедность причиняет миру много страданий». Я ждала ее мнения об этом. Она собралась с мыслями и успокоилась за несколько мгновений. «Позвольте задать вопрос», — сказала она, «сколько процентов людей с рождения обречены на бедность?» «Довольно много, я полагаю». Я думаю, больше, 30%. Это хорошие, честные люди, но они бедны. Они родились в этой среде, это не их вина. Саюн подняла чашку с водой. Посмотрите на этот стакан и подумайте про способность разбогатеть. У Билла Гейтса большой стакан. У вас и многих других по сравнению с ним маленьким. Какого размера стакан тех бедных людей? Стакан полный богатства. Идея показалась мне интересной на интуитивном уровне. «Все мы рождаемся со стаканом, но количество воды — это уже наши личные действия и усилия. Вы сказали, что любой может заработать от трех до семи миллионов. Значит, бедняки рождаются со стаканом, в котором поместится такое количество денег». «Верно. Неправильно было бы думать, что у них маленькие стаканы. Они просто их не наполнили. Посмотрите на мой. Размер не важен, ведь мы можем налить воды на донышке. Мое исследование показывает, что человек может вести прекрасную, насыщенную жизнь, наполнив три четверти стакана. «И как же мне достать воды?» – спросила я. Ее лицо расплылось в улыбке. «Есть несколько способов, но самый быстрый и эффективный вы уже знаете – это обладание. Оно привлекает богатство. Вы легко получаете воду и не тратите много сил. Вы контролируете процесс с помощью эмоций». Басня о цветении прекрасного цветка. Один человек посадил в саду деревья и цветы. Он поливал их и ухаживал за ними с мудростью. День сменялся днем, но сад не рос. Вместо этого растения увидали. «Почему вы увидаете?» — спросил человек. Первым высказалось дерево гинкго. «Я не такой красивая, как сосна. Та подхватила, и я не уверена в себе, потому что не могу родить вкусные яблоки». Тут в разговоры вмешалась яблоня. «Мои цветы не такие большие и красивые, как у подсолнуха». Но среди них был дикий цветок, который оказался прекрасен в цвету. Человек спросил у него. «Все мои растения чахнут, а ты распустился, малыш. В чем твой секрет?» Цветок слабо улыбнулся. «У меня простая невзрачная красота. Я знаю, что люди радуются при взгляде на меня, так что я доволен собой. Я рад цвести." Рад, что у меня такой красивый бутон. Дикий цветок был счастлив. Именно поэтому он цвел, когда другие растения увидали, жалуясь на свои недостатки.